Глава двадцать четвёртая. Внутри. «Иронично, иронично», — произнёс представительный сотрудник, вернувшись ко мне. «Сперва нас отправляют вас задержать и доставить на базу, а потом спасать вас». «И за это вам огромная благодарность», — весело сказал я. «Боюсь, ещё на один круг меня бы не хватило». Мы спешили, как могли. «Так...» — сказал он, посматривая, как полиция уезжает на покоцанных машинах. — Мы привезли вам кое-что. — Может быть, и еды немного есть? — спросил я с надеждой. — Немного. — кивнули мне в ответ. Тем временем остальные вышли из машины. Я повернулся в их сторону. — И как вам шоу? — Чудо, что никто не пострадал, — выдала Лена. Это была самая дурацкая идея из всех, что можно представить. — А были другие? — «Я думал, у меня безальтернативный план». Девушка махнула рукой, но Владимир улыбался. «Отлично сработало», — сказал он. «Я и не думал, что ты так можешь». «Я и сам не знал, что у меня получится. Так что Лена права», — я понизил голос. «Это была дурацкая идея, но все же она сработала». «Кто тут есть хотел?» Я откликнулся на зов и за пару минут заглотал несколько батончиков, а затем опустошил полулитровую бутылку с водой. Покрутившись в безуспешных поисках урны, чтобы выбросить обертки от батончика, в итоге сунул их в карман. Потом натянул на себя бронежилет, взял компактный Витязь. Подкрепление, как я заметил, носило с собой исключительно 107-е или какие-то похожие модификации. Не то чтобы я завидовал, но крупный калибр смотрелся внушительнее. «А вас не беспокоит, что мы ошиваемся с оружием в руках, мало того, что в непосредственной близости от места действия, так еще и на глазах у людей?» Спросил я, завидев проезжающий мимо автомобиль. «Нас уже скоро снимать начнут». «С этим будут разбираться наши технические специалисты». «Интересно, как?» После плотного завтрака ко мне вернулось мое прежнее любопытство. «Я тебе потом расскажу, как время будет. Вернее, если будет», — моментально отозвался Кирилл. «Но если кратко, то сейчас мы фиксируем все устройства, которые находятся поблизости. За сегодняшний день на них сотрут все фото и видео». «Ничего не скажешь, крутые игрушки». В бронежилете с автоматом в руках я чувствовал себя гораздо увереннее. «Ну, Романов, где твои служители зла? У меня для них есть несколько граммов свинца». Хотя, наверное, не стоило так веселиться, ведь винтовку охраняет не один человек. Все вокруг меня быстро преобразились, тоже получив приличное снаряжение. Ах да, и камеры на лоб. С отдельным приветом от Кирилла, который сразу же, как только появилось изображение, добавил, что так ему будет проще контактировать с нами. Вообще, я сильно сомневался, что он в одиночку успевает и следить, и анализировать, и что-то изобретать. если только такую занятость ему не добавляет сама ситуация. Решив, что на время хватит догадок и вопросов, я постарался выкинуть из головы все мысли. «Какой у нас план?» – спросил я у Лены. «Мы втроем выводим людей из торгового центра», – ответил вместо нее представительный сотрудник, он же кормилец, он же снабженец. «Один из нас присоединяется к вашей команде, и выедет на склад. Потом мы пересекаемся где-нибудь внутри». Скорее всего, мы присоединимся к вам. Сейчас внутри только работники, а толпу людей мы как-нибудь разгоним. Все ясно, — отрапортовала девушка. Выдвигаемся. Мы разделились на две группы. На всякий случай, помимо связи с центром, нам оставили пару раций, чтобы можно было координировать действия без участия Кирилла. Во всяком случае, мы подготовились, а что нас ждет внутри, никто не знал. Внутри склада нет ни одной работающей камеры. Даже если они там установлены, я не могу к ним подключиться. Так что готовьтесь, вас ждут». У нашего специалиста всегда был готов ответ. Сам комплекс представлял собой единое здание. Я бывал здесь несколько раз, но только сейчас, стоя в непосредственной близости от корпуса, я понимал, насколько огромное это строение. И что если бы нам пришлось искать винтовку без датчика GPS, то вряд ли мы вообще когда-то смогли бы ее отыскать. С боковой стороны вытянутого здания в ряд расположились ворота, предназначенные для разгрузки товара. Сейчас они все были закрыты, а фур не было, что существенно облегчало нам задачу. Меньше было укрытий, за которыми мог спрятаться противник. Вход для персонала был обозначен отдельно, К этой двери мы и направились. Я по-прежнему старался выгнать из головы лишние мысли, но они усердно лепли обратно. Почему именно сюда? Я поежился, представив, сколько врагов может ожидать нас на заполненном продуктами питания складе. Дверь, что вполне логично, была заперта. Владимир вытащил из кармана автоматическую отмычку. Пока он возился с замком, я проследил за второй группой. Они что-то негромко говорили людям, которые столпились около входа. Толпа, ожидающая открытие магазина, медленно и очень неохотно рассасывалась. Потоки людей двигались обратно на стоянку. Но возле раздвижных дверей случилась заминка. Похоже, что наших внутрь не пускали охранники. Я слышал только гомон толпы, который недовольно расходилась, как вдруг прогремел выстрел. Следом за ним стрёк от автоматной очереди. «Нас стреляют!» — послышалась в рации. «Заходите быстрее, мы пробьемся через торговый зал!» Следом осыпалось большое стекло, разбившись на сотни осколков, и группа вошла внутрь, оставив после себя двух охранников. Дело принимало крутой оборот. Если охранники были вооружены, что уже не соответствовало букве закона, то, что ждало нас впереди... Владимир, в отличие от меня, не отвлекался на всё подряд, а усиленно давил на отмычку, которая, прожужжав с полминуты, заставила замок открыться. Правда, с хрустом, но дело было сделано. Мы вошли внутрь. Склад как склад, сновали люди, причём так мирно, словно они не слышали стрельбы снаружи. Группа быстро рассеялась между рядами. «Охрана!» – чуть запоздал раздался крик работника. «Охрана!» «И что мы будем делать теперь?» — спросил я у Лены, которая недоуменно рассматривала уходящие вдаль ряды замотанных прозрачной пленкой коробок, мимо которых перемещались работники. «Их же не должно было здесь быть!» «Хватит рассуждать!» — прикрикнул Владимир. «Безоружных не трогать и дать им выйти! Главное только, чтобы ничего громоздкого не выносили!» Грузчики не собирались покидать помещение через входную дверь. Торговый зал от склада отделяла полупрозрачная плёнка в дальнем конце зала. Многие из сотрудников устремились туда, продолжая звать охрану. На наши призывы покинуть помещение никто не реагировал. «Они правда не боятся вооружённых людей?» – спросил я, высунувшись из стеллажа, чтобы посмотреть, что творится в ближайшем проходе. «К слову, туда уже высыпали несколько охранников». «Нет». «Нет, они хотят сделать так, чтобы это выглядело, как захват заложников», – догадалась Лена. «И тогда нам уже не отвертеться. Кирилл!» В нашу сторону полетели первые пули, и разговоры я уже не слышал. Перевесив автомат поудобнее, я выдал очередь по охране. Стреляли они не слишком метко, но и мне пока с новым оружием разобраться не удалось. Переключив на одиночные, чтобы сэкономить патроны, я решил прицелиться получше. Владимир мне в помощь пытался подстрелить охрану с другого угла. Чтобы двигаться дальше, нам нужно было выбраться между рядами и дойти до торгового зала, чтобы ограничить перемещение противника. Но сделать это было крайне сложно. Подставляться под пули никто не собирался. Тем временем на склад вошли еще спиток охранников. Пока Лена обсуждала с Кириллом ситуацию и как наше руководство могло помочь избежать огласки всех действий, стрельба усиливалась. Наши укрытия, как оказалось, далеко не самые прочные. Магазин в основном торговал продуктами питания, а нам не повезло засесть за картонными коробками. Большая часть пуль проходила мимо нас, благодаря тому, что охрана просто мазала мимо цели. Оставшимися патронами они усердно пичкали упаковки с соком, хлопьями, печеньем и прочей снедью. Кое-где под коробками уже растекались цветные лужи. Долго отсиживаться за ненадежным укрытием было просто небезопасно. «Выводите всех гражданских на улицу! Если потребуется, то силой!» Владимир воспользовался рацией. «Здесь слишком много людей!» «Очень хотелось отшутиться, что мы легко можем уменьшить их количество». Но пара пуль, что просвистели над головой, заставили меня забыть о шуточках. Врагов становилось все больше, и хотя они прятались за формой охранников торгового центра, жалеть их, в отличие от полицейских, не хотелось вовсе. Надо сказать, что они не собирались вести себя как зеленые новички и стоять в проходах в ожидании наших метких выстрелов. Разделившись, они заняли проходы и не давали воспользоваться ни одним из них. «А мы что, так и будем сидеть?» спросил я у Воронкова, которого почему-то обстреливали активнее остальных. «Не хочу вас расстраивать», заявил Кирилл, «но датчик показывает, что винтовка перемещается. Надеюсь, использовать ее никто не будет». «Мы тоже надеемся», выдохнул я. «Почему нас не снабдили гранатами?» «А танк тебе не выдать?» притворно возмутился Кирилл. «Не помешал бы!» Я сдвинулся еще чуть в сторону, потому что пули уже били в стену рядом со мной. «Следи за винтовкой!» А мы... Я хотел сказать, что мы что-нибудь придумаем, но Лена опередила меня и выпустила несколько пуль по дальним стеллажам. Как она рассмотрела, что там, на самом верху, тоже хранится сок, мне было непонятно. В такой дали я не мог разобрать, но выстрелы были достойны какого-нибудь снайперского значка, если такой существовал в природе. Не дожидаясь никого, девушка бросилась вперед, лишь бросив через плечо. «Прикрывайте соседние проходы!» Ничего удивительного не было в том, что я проигнорировал ее приказ и побежал следом. Пока противник был занят тем, что прятался от наших редких пуль и от льющегося сверху сока, мы благополучно успели преодолеть расстояние до противоположного ряда стеллажей. Отсюда некоторых охранников можно было без труда расстрелять в упор. Что мы и не применулись делать. Лена взяла на себя одну сторону. Я своевременно выбрал противоположное направление и выпустил несколько пуль в ближайшего врага. «А ты что здесь делаешь?» – прошипела девушка, завидев меня. Так получилось, что мы развернулись друг к другу лицом, и я заметил в углу одного из охранников. Он уже поднимал пистолет, но я, неудачно развернувшись, направил на него автомат и успел сделать несколько выстрелов, прежде чем потерял равновесие и упал. Лицом вперёд, ещё прямо в проход, который отлично простреливался противником. Здесь мне уже никак было не развернуться. «Не поднимайся!» – услышал я голос Лены и послушно лёг, стараясь, правда, отползти назад, в укрытие. Надо мной просвистело несколько пуль, я понял, что быстро убраться не получится. Сильный толчок в бок был очень болезненным. Все-таки им удалось попасть. Скорчившись, я смог лечь на левый бок и часто дыша принялся отстреливать последние патроны из обоймы. Потом отступил назад, чтобы перезарядиться и заодно осмотреть рану, если она была. Нет, повезло. Бронежилет оказался достаточно прочным, чтобы выдержать попадание малого калибра даже в бок. Только вот вместо удара ныло, а препаратов от доктора Игнатова под рукой не оказалось. В результате я оказался ровнёхонько посреди прохода. Он отлично простреливался противником, одеться мне было некуда. Я сидел на пятой точке и не мог сдвинуться назад, не прекратив стрельбы хотя бы на миг. А ведь передо мной за коробками и стеллажами пряталось по меньшей мере ещё пятеро. Остальных отвлекала на себя та часть группы, которая осталась вдоль погрузочных ворот, простреливала почти все коридоры и успела вывести из строя еще несколько человек. Самым удачным решением было спрятаться в том же ряду, где Елена, но тогда я бы перекрыл ей вид и... Я попытался подняться на ноги, морчась от боли в боку, и отошел к противоположной стене, где опорная колонна образовывала небольшой выступ. Тоже сойдет. Лена не отвлекалась от стрельбы и метку укладывала противников одного за другим. Я присоединился, сменив уже вторую обойму. В опорную колонну со звоном ударились две пули. Мне по-прежнему везло, все мои конечности, незащищенные бронежилетом, были целы. Обстреливать с двух сторон оказалось нашим большим преимуществом, и уже через несколько минут все охранники лежали без движения. Я осторожно вышел из своего укрытия, вводя стволом автомата по проходам, ожидая внезапного нападения. Лена встала на ноги и подошла поближе, попутно скомандовав остальным выдвигаться к нам. И что это было? С каких пор ты превратился в любителя рисковать? А, просто я почувствовал, что краснею, потому что по глупости этот поступок явно превосходил мои гонки с полицией на стоянке. «Ты бросилась вперёд одна, без прикрытия, и я решил, что тебе не помешает помощь». «А как же мой приказ?» «Я не услышал. Пришлось соврать мне». Лицо девушки приняло жёсткое выражение, я уже приготовился слушать, как она будет меня отчитывать, да ещё ноющий после попадания бок. От лекции по технике безопасности в условиях городского боя меня спас Кирилл. «Винтовка перемещается по торговому залу и двигается в сторону выхода. Её уносят! И очень быстро!» «Мы с тобой позже поговорим». Бросила мне Лена и устремилась к плёнке, которая закрывала проход между складом и торговым залом. Примерно в то же самое время что-то послышалось из рации. Я был слишком далеко, чтобы разобрать сказанное, но было ясно, что ситуация в корне меняется. И меняется не в нашу сторону. «Есть хорошая новость!» «Королёву удалось договориться с местными силовиками!» — обрадовал нас Кирилл. «Будет ещё помощь!» — Владимир произнес это совсем рядом со мной. Я повернулся и заметил, что рукав у него весь в крови. «Нет, помощи не будет! Но не будет и противодействия вам!» Королёв сказал, что эту операцию мы проведём сами. Меньше лишних глаз, то есть даже если случайные прохожие будут звонить в полицию, ФСБ или МЧС, на это реагировать никто не будет. «Всё-таки это приятная новость», — сказал я. «Вам с Володиной сегодня вообще достаточно общения с полицией», — добавил Кирилл. «Почитал я рапорты про то, как два пьяных ниндзя отлупили двух частных патрульных, а потом еще и стрелять начали. Да вы просто звери. но ну не отвлекайтесь, я вижу, что винтовка все еще в движении». «Мы разберемся», — отозвался Владимир, и мы, нырнув под пленку, выскочили в огромный торговый зал. По сути, это был тот же склад, только товар стоял уже распакованным на сравнительно невысоких полках». но количество рядов было в разы больше, чем на складе. Хорошо еще, что свет в помещении не отключали. Можно было неплохо ориентироваться, несмотря на огромную площадь здания. «На всякий случай хочу вам напомнить, что под пули нашей винтовки лучше не лезть. Отрывает конечности, выворачивает внутренности и вытворяет прочие вещи, что сделают вас совершенно нежизнеспособными». «Кирилл, ты умеешь обнадеживать», — съязвил Владимир, который не отставал от меня ни на шаг. Почему-то я не заметил серьёзных травм, когда использовал её, запыхавшись, произнёс я. С чего вдруг такие прогнозы? Потому что это психологический прогноз. Я остановился у полки со сладостями, не в силах бежать дальше. Виктор скрылся между рядами совсем рядом со мной. Владимир ушёл чуть дальше. Полностью экипированный оперативник, чуть прихрамывая, направился в дальние ряды. Куда скрылась Лена, я даже не представлял. «Объясни нам, пожалуйста», Попросил я, воспользовавшись секундной передышкой. Охраны рядом не было, но, что самое странное, не было и никакой активности со стороны нашей второй группы. Я так быстро, как мог, направился к центральному входу. Кирилл в это время давал объяснение. «Когда из винтовки стрелял ты, ты буквально использовал её как полуавтоматическое оружие. Нажал и сразу отпустил курок. Это даёт довольно слабый заряд. Если же ты держишь курок несколько секунд, заряд накапливается и пуля летит быстрее». А при тут психологический эффект? При том, что большинство людей давит на курок, пока оружие не начнет стрелять, коротко ответил Кирилл. Так что будьте осторожны.